Глава шестая. Вынув из кармана телефон, я прочла первую строчку сообщения от папы. «Не забудь про сегодня. Эстелла готовит фирменное блюдо». Что угодно предпочла бы я этой трапезе, но мы трое, а раньше четверо, собирались каждый вторник. С тех пор, как я съехала, только один семейный ужин пропустила. Когда папа повез Эстеллу к дальним родственникам отмечать чьё-то возвращение из учебного военного лагеря, значит, строго говоря, это не я пропустила. Отвечать папе я не стала. Он и так знал, что всем я буду у них. Моя новая мама как раз начнет укладывать волосы, ужина придется ждать, но я-то приду вовремя, как всегда. Выждав минуты три, я вернулась в кабинку и задернула занавеску. Горел приглушенный свет, пахло лимонграссом. Клиент расположился на столе, укрывшись ниже пояса простыней. Я потерла руки слишком холодные, чтобы касаться чужой кожи. Нужно было их погреть. Я, шагнув к раковине, повернула кран. Ничего. Я успела забыть, что воды нет. И с предыдущим клиентом пришлось обходиться без нее. Я опять потерла руки и прислонила их к нагревателю. Масло было уже тёплое. Может, клиент ничего и не заметит. Оставалось надеяться, что вчерашняя смена оставила в нагревателе чистые полотенца. «У вас есть пожелания насчет зон, где следует приложить большее усилие?» Тишина. «Уснул он, что ли?» Чуть выждав, я спросила снова. Кайл качнул бритой головой. «Правую ногу не трогайте». Чуть спохватившись, добавил. «Пожалуйста». Люди часто просили не трогать то или другое место. Причина заболевания или что иное меня не касалось. Мое дело принести клиенту облегчение. А просьбы такие были непременно если я забывала им дать анкету. Мали меня за это ругала. «Хорошо, вам легкий, средний или глубокий массаж?» — спросила я, беря бутылочку с маслом. Снаружи она была горячая, значит, внутри самое то. Опять тишина. Может, у него слух не в порядке? В армии у многих такие проблемы. Кайл? Он резко вздёрнул голову, словно я его сильно напугала. Я сама чуть не подскочила. «Простите, мне нужно знать...» «Какой интенсивности вы хотите массаж?» «А что?» Очевидно, он не понимал, о чем речь. «Наверное, в первый раз пришел. «Ну ладно, если будет слишком сильно или слишком слабо, скажите мне». «Рука у меня тяжеловата, что большинству моих клиентов нравилось. А этому кто знает, и придет ли он еще? После первого раза снова приходили человека 4 из 10, и только 1-2 продолжали ходить всегда. Это мятное масло». Я капнула себе на указательный палец. «Вотру вам в виски, и вы...» Он опять поднял голову, отрицательно покрутил. «Нет». Прозвучало не то чтобы грубо, но вполне однозначно. «Мятного масла он не желает». «Ладно». «Хорошо». Я завинтила флакон и отвинтила кран. Проклятие воды воды-то нет». Открыла нагреватель для полотенец. Пусто. «Ну, конечно». «Секундочку». В торопях я громко хлопнула крышкой нагревателя. Надеюсь, музыка заглушила хлопок. Не слишком удачно начинался сеанс.